Глава третья. Стратегическое мышление. Своими успехами в бизнесе я обязан прежде всего способности сосредоточиться на перспективных целях, не поддаваясь соблазну решать сиюминутные задачи. Билл Гейтс. Фундамент стратегического планирования — это стратегическое мышление. Иногда на тренингах я спрашиваю, что такое стратегия. Оказывается, что многие не понимают значения этого слова. Стратегия – это ответ на вопрос, как в сложившейся ситуации достичь целей и добиться максимального результата с минимальными ресурсами. Ситуации бывают разные. Например, нет команды, активы износились, а конкуренция предельно высокая. Чем отличается стратегия от плана? В плане вы учитываете только свои шаги. Но ваша компания не единственная на рынке. Ее окружают конкуренты, как те, кто работает уже давно, так и новички, которых становится все больше. В стратегии вы учитываете все, что может повлиять на ваш бизнес. Поведение конкурентов, изменения рынка, кризисные проявления, появление товаров-заменителей, макроэкономические факторы. Мы становимся успешными не потому, что много работаем а потому что умеем принимать правильные стратегические решения каждый день. Большинство бизнесменов пишут только план и проигрывают. Это как в шахматах. Чтобы выиграть, нужно просчитывать все возможные ходы соперника, учитывать изменения ситуации и возможные угрозы, планировать свои действия на несколько ходов вперед и постоянно думать о том, как укрепить свою позицию. Стратегия в бизнесе – это действия, которые определяют судьбу вашей компании, либо она поднимется на новый уровень, либо потерпит крах. Развивайте стратегическое мышление, решайте математические задачи, играйте в шахматы. Вы должны научиться анализировать разные позиции и находить правильные решения. Запомните, владелец бизнеса обязан быть стратегом, иначе он обанкротится. Другого выхода просто нет. Я это понял за долгие годы работы в предпринимательстве. Мне приходилось поднимать свой бизнес, сотрудничать с партнерами, помогать другим бизнесменам реализовывать свои проекты. Это всегда было непросто, ведь я поднимался с самых низших ступеней. На каждом этапе моего пути были свои сложности. Для их преодоления нужна хорошая стратегия. Она помогала мне выходить из трудных ситуаций и последовательно подниматься на новый уровень. В противном случае хаотичные действия привели бы к банкротству всех моих начинаний. Поэтому развивайте стратегическое мышление и создавайте стратегии развития своего бизнеса. Анализ ситуации Рождению стратегии предшествует анализ. Без анализа стратегию создать нельзя. Прежде чем принять решение, изучите ситуацию на рынке. Анализ рынка любой продукции должен быть глубоким. Выясните потребности рынка, его емкости, объем, разброс цен, возможности для роста и так далее. Если рынок заполнен на 100%, проведите анализ своих конкурентов. Изучите их маркетинговую политику, узнайте, какой долей рынка каждый из них владеет, Выясните, кто из них занимает лидирующую позицию, какие у него сильные и слабые стороны и на чью долю можно претендовать. А чтобы претендовать на чью-то долю, создайте такое яркое, неординарное конкурентное преимущество, которое выделит вас из общей среды и сформирует устойчивый спрос. Конкуренция в бизнесе постоянно и неизбежна, но если у вас будет 2-3 конкурентных преимущества, вы сможете ее выиграть, а если их будет больше и никто не сможет скопировать их быстро, считайте победа у вас в кармане. Поэтому для каждого конкурентного преимущества нужно выстроить стратегию, которая позволит десятикратно его усилить. Просто сфокусируйтесь на продвижении вашего конкурентного преимущество. Кроме анализа рынка и анализа конкурентов требуется анализ ресурсов. Ресурсы – это деньги, люди, ваши сотрудники, оборудование, сырье, если это производство, имущество, инновации, технологии, профессиональная компетенция, информация и знания. Определитесь, достаточно ли ваших ресурсов для достижения поставленной цели. Если их не хватает, ищите возможности их получить. Предприниматели часто жалуются, что им не хватает денег, значит, нужно найти инвестора или стратегического партнера. Нет квалифицированных кадров? Расширяйте географию поиска. Не жалуйтесь просто так. Тем самым вы автоматически привлекаете тех людей, которые оправдывают это убеждение. Не хватает авторитета для решения некоторых вопросов? Получите рекомендации у более влиятельных людей. Не хватает знаний? Наймите того, кто ими обладает, или заинтересуйте этого человека какими-то преференциями. Помните, что невозможно быть профессионалом во всех сферах. Привлекайте специалистов в разных направлениях. Чтобы добиться успеха, надо искать выход из любой сложной ситуации. Иначе говоря, быть стратегом. Если у вас нет денег. Нет подходящих кадров, нет новых технологий, это не должно вас останавливать. Поиск этих ресурсов – часть стратегии, которую вам нужно создать. Еще один вариант – начните с проекта, для которого все ресурсы уже есть, пусть пока это будет малый бизнес. Очень часто большие перспективы спрятаны за маленькими возможностями. Проведите анализ портфеля продуктов. Определите тот продукт, который будет самым ходовым, и сфокусируйтесь на его продвижении. Если вы начнете продвигать слабый продукт, то даже с отличной стратегией не добьетесь хороших результатов. Как-то ко мне за помощью обратился один из моих учеников, Ермек. Он владел логистической компанией в Казахстане, которая доставляла грузы как внутри страны, так и в соседние государства. Мы вместе сделали анализ портфеля продуктов и выяснили, на какой продукции и на каком маршруте он больше всего зарабатывает. Я посоветовал Ермеку сконцентрироваться именно на этом направлении, а от остальных отказаться. Он пытался спорить, говорил, что другие маршруты тоже приносят деньги, но я понимал, другие маршруты — это не доход, а пустая трата времени и средств. Мы разработали один маршрут и оставили один продукт. Доставку железа из Китая и Казахстана в Россию и обратно. Отказались от внутренних перевозок по Казахстану и маршрутов в другие страны. В итоге объемы прибыли выросли примерно в 10 раз. Вы можете поступить так же, определить, на чем больше всего зарабатываете и развивать только это направление. Параметры стратегического мышления Для развития стратегического мышления необходимы следующие качества. Умение быть дальновидным, думать масштабно, находить корень любой проблемы и обладать широтой мышления. Назовем эти качества параметрами стратегического мышления и подробнее рассмотрим каждое из них. Умение быть дальновидным – Просто необходимо стратегу, которая обычно играет в долгую. Люди обычно недооценивают свои возможности в долгосрочной перспективе и переоценивают их при реализации краткосрочных задач. Дальновидность — это умение видеть перспективы своего бизнеса. Беритесь только за те направления, отрасли и ниши, которые имеют будущее. Дальновидные люди принимают решения с перспективой на 10-15 лет вперед поэтому и строят успешную, устойчивую компанию. К этому надо прийти и вам. Научитесь определять, где вы будете через 5, 10, 15 лет. Спросите у своей команды, какой компанией мы хотим стать в 2035 году. А затем опишите в цифрах, как это долгосрочное будущее должно выглядеть, какую капитализацию мы хотим иметь, какую долю рынка завоевать какой доход должны получать и так далее. Это видение и станет вашей стратегической целью. Думать масштабно значит видеть в одной капле океан. Увидев одно дерево, представить целый лес. В одной песчинке заметить гору. В одном долларе разглядеть реальную возможность заработать миллион. Мы уже говорили об этом ранее, но я повторюсь. Научитесь находить один продукт в виде товара или услуги, на котором можно заработать один доллар. А после этого создайте систему, которая поможет вам повторить это миллион раз. Например, батончики Snickers продаются по всему миру более миллиона штук в день, а компания Coca-Cola продает в день 2 миллиарда 600 миллионов бутылок. Ищите возможности, чтобы повторить этот успех. Думайте, какую систему нужно выстроить для такого бизнеса. Именно это и означает мыслить масштабно. Широта мышления поможет вам найти разные варианты достижения своей цели. Если, двигаясь по выбранному пути, вы не добились успеха, у вас должен быть альтернативный путь, который был определен заранее, но при этом нельзя отходить от цели. Да, бывает сложно добиваться нужного результата. Это не всегда получается с первой попытки. Но не отказывайтесь от цели, просто измените к ней путь. Можете выбрать новый продукт или регион, взять другую технологию, нанять новую команду. Широта мышления позволит увидеть альтернативные пути достижения цели, разные варианты решения поставленных задач и инструменты для этого. Умение находить корень любой проблемы – важный навык для стратега. Оно позволяет устранять проблемы полностью и навсегда. Многие хорошо работают со следствиями проблем, но не умеют пресекать сложности на корню. Однажды я был в Сеуле, столице Республики Корея. Купил там воду, выпил и начал искать, куда выбросить пустую бутылку. Просто оставить на улице я не мог. В результате я полдня ходил с этой бутылкой по городу, пока не добрался до гостиницы. Только в своем номере я ее выбросил. А потом поинтересовался у своего друга-бизнесмена, почему на улицах такого большого города нет урн для мусора. Люди ведь постоянно покупают мороженое, шоколадки, конфеты и едят их на улице. Куда же им выбрасывать обертки? Представьте на минуту, сколько расходов понесет городской бюджет. Сделать огромное количество урн, оплатить работу людей и машин, которые будут собирать и перевозить этот мусор. Это огромные деньги, пояснил друг. Поэтому люди знают, что мусор нельзя выбрасывать на улицах. И проблемы нет. А тяжело было приучить жителей к такому порядку? Не очень. Просто в течение двух-трех лет Всех нарушителей штрафовали. Я поразился, насколько же эффективно власти решили проблему чистоты на улицах. У них работает система «Умный город». Везде установлены камеры. Они фиксируют все, так что невозможно скрыть правонарушение. А когда человек придет что-то оформлять, покупать авиабилеты или менять документы, ему предъявят штраф. И пока штраф не оплачен, услуга не будет оказана. Поэтому люди ведут себя законопослушно. Это и называется «решить проблему в корне». Такому надо учиться. Например, у вас утечка кадров, которая длится годами. Нужно не просто увольнять неподходящих, а разобраться, почему вы до сих пор не собрали толковую команду. Для этого нужно стратегическое мышление. Если при низких продажах вы запускаете акции и скидки, то знайте – Это не выход из ситуации, а временная мера. Надо найти корень проблемы и разработать новую модель продаж. Если у вас постоянная нехватка финансовых ресурсов, то ищите корень в организации финансовой модели внутри компании. Когда финансовая логистика внутри компании не выстроена, денег постоянно недостаточно, и кризис здесь ни при чем. Бывает, что компания не обеспечивает вовремя свои торговые точки ходовым товаром, он быстро распродается, а вы не успеваете завозить новые в магазины, а там и сезон заканчивается. Проблема возникает потому, что не поставлен закуп, логистика и аналитика. Найдите в чем причина и разберитесь с ней. Если работать только со следствием, то можно стать похожим на героя притчи. Однажды ночью сосед увидел Хаджу Насреддина, который искал что-то под фонарем, и спросил его, что ты здесь потерял? — Свой ключ, — ответил Насреддин. Некоторое время они искали под фонарем вместе, потом сосед догадался спросить, а где ты его потерял? — Да там, — неопределенно махнул рукой Хаджа в темноту. — Тогда почему же ты ищешь здесь? — удивился сосед. «Потому что здесь светлее», — ответил Насреддин. То есть искать решение нужно не там, где легче. Иначе одни и те же сложности будут возникать снова и снова. Надо найти их корень, а затем принять системное решение, такое, чтобы разобраться с проблемой раз и навсегда, или на очень длительный период. Например, государство в этих целях проводит реформы. Если же вы будете работать со следствием, а не с корнем, то проблема никуда не уйдет. Возможно, на какое-то короткое время вы от нее избавитесь, но потом она снова даст о себе знать. Системное решение тем и отличается от разового, что приносит устойчивый результат. Например, взять кредит на развитие бизнеса – разовое решение. Заемные средства закончатся, а отдавать придется больше, чем брали. Если же для развития вы сначала создадите востребованный продукт, а потом будете постепенно расширять рынок, фокусироваться на увеличении продаж, это системное решение. Когда у вас появится системное мышление, вы научитесь находить системное решение любой проблемы. Таким образом, сложностей станет меньше, а свободного времени больше. Вы получите более лучший результат при меньшем количестве усилий. Именно поэтому эффективность действия определяется умением принимать системные решения. Подумайте, какой результат принесут ваши решения. Например, одно действие может дать одну продажу, а может сразу десять. У кого-то они исчисляются десятками тысяч. Взять хотя бы писательницу Джоан Кэтлин Роулинг, автора серии книг о Гарри Поттере. Она написала серию романов и теперь уже много лет получает авторский гонорар, в том числе за экранизацию. В итоге Роулинг стала миллиардером. Есть люди, которые один раз проявили свой талант и создали новое лекарство или перспективный продукт, и это изобретение долгие годы приносит им постоянный доход. Благодаря системному мышлению вы тоже сможете создать продукт, который будет приносить доход долгие годы. Чем более популярным он станет, чем большему количеству людей поможет решить свои проблемы, тем больше вы заработаете. Проанализируйте истории успеха богатых людей, и вы увидите, что я прав. Вы никогда не задумывались, почему одни люди реализуют свои мечты, а другие нет? При этом все мы примерно в равном положении, имеем 24 часа в сутки, активно работаем до 50-65 лет, начинаем обычно с нуля. Большинство нынешних миллиардеров в начале своего пути не имели ничего, но за годы своей жизни они успели сколотить капитал, в то время как другие их ровесники еле-еле сводят концы с концами тот или иной уровень жизни, результат наличия или отсутствия системного мышления. Развивая системное мышление, так же как мышление творческое, вы сможете увидеть, где находятся ресурсы, которые вам нужны. Определить, какие люди необходимы для достижения цели, подсчитать, сколько денег потребуется и где их найти и так далее. Системное мышление поможет собрать и объединить в одно целое все компоненты. Вы организуете работу так, что все составляющие будут работать слаженно, как часовой механизм. Большие достижения требуют глобальных изменений. Помните, ранее я говорил, что надо родиться заново, убрать все старое из своей жизни и создать новое. Это и станет фундаментом, на котором вы возведете миллионную компанию. Ни о чем не сожалейте, этот процесс похож на обновление дома. Чтобы выстроить новый, удобный и просторный, старый нужно снести полностью. Кто ваши заинтересованные стороны? Quip rudest. Ищи, кому выгодно. Латинская пословица. Многие люди не могут стать миллионерами, потому что у них не хватает ресурсов знаний, денег, технологий, хороших кадров. Это все ресурсы. Научитесь их находить. И в первую очередь обратите внимание на тех людей, кто заинтересован в вашем развитии. Подключайте тех, кому выгодно ваше развитие, к решению основных задач вашей компании, либо учитесь заинтересовывать нужных вам людей. Возникнет вопрос, а где их искать? Заинтересованы ли поставщики в том, чтобы вы реализовали больше продукции? Конечно, да. Например, вы продаете мебель, ковры, стройматериалы и другие физические товары. Вы будете продавать больше, поставщики тоже повысят уровень своих продаж. Заинтересованы ли сотрудники в успехе компании? Разумеется, успешная компания – это стабильная зарплата, сохранение рабочего места, социальный пакет и так далее. Заинтересованы ли клиенты? Без сомнений. Неважно, работаете ли вы в модели B2B или B2C. В первом случае покупатель заинтересован в том, чтобы ваш товар пользовался спросом. Во втором – хочет получить качественный продукт по выгодной цене. Правительство тоже заинтересовано в том, чтобы вы хорошо работали, ведь налоги бизнеса – один из главных источников дохода в бюджет. Кроме того, ваша развитая компания дает новые рабочие места, сокращает безработицу, повышает покупательскую способность населения. Научитесь сотрудничать с государством. Это выгодно. А еще есть конкуренты. Они заинтересованы в благополучии и росте объема рынка. Однажды в Таджикистане в одном из магазинов нашли некачественную протухшую колбасу. Сняли сюжет, показали на местном канале когда я как раз консультировал несколько колбасных цехов, поэтому знаю, после этого сюжета продажи колбасных изделий у всех компаний-производителей упали на 25%. Я не понимаю людей, которые говорят, конкурентов надо уничтожать, а я считаю, их стоит поблагодарить. Представьте, что вы открыли обувной магазин, бизнес развивается, доходы растут, и вот вы уже готовы расширяться. Самое простое – купить магазины конкурентов. Скорее всего, они расположены в удобной локации, да и клиенты к ним привыкли. Вам тоже выгоднее работать там, где вся система уже отлажена, подобран штат. Когда же вы, наоборот, решите продавать бизнес, то ближайшие конкуренты с удовольствием выкупят его за приличную сумму. Не надо переживать за конкурентов. Просто поднимите свою компетенцию, станьте умнее, квалифицированнее, сильнее. Анализируйте их деятельность, отличайтесь от них, постройте такую стратегию, которая позволит вам все время быть на шаг впереди. В этом и есть смысл стратегии – оставаться конкурентоспособным. Поэтому там, где есть конкуренция, должна быть стратегия. Если нет конкуренции, стратегия не нужна. Вернемся к заинтересованным людям. Инвесторы и кредиторы тоже рады, когда ваш бизнес развивается, ведь они хотят получить вложенные средства. Скорее всего, они больше других желают вашей компании успехов и молятся за вас по ночам. Я не понимаю тех инвесторов, которые жалуются, мол, вложил в его бизнес деньги, а он не возвращает, хотя срок уже подошел. Говорю им в таких случаях, молитесь за него. Зачем, не понимают они, мы уже поговорили, поругались. Так этот бизнес приносит вам доход. Зачем рубить сук, на котором сидишь? Бывают разные обстоятельства. Пусть предприниматель вернет деньги позже, с небольшим процентом. Думаете, если вы получите их сейчас и положите в сейф, они приумножатся? Нет, конечно. Поэтому звоните своим подопечным, поддерживайте, благодарите и хвалите. Сохраняйте теплые и доверительные отношения. Еще одна крайность, когда люди инвестируют 10 тысяч долларов, а потом бесконечно звонят и спрашивают, как идут дела. Тем самым они создают эмоциональное напряжение у тех, с кем работают. Так тоже делать не стоит. Создайте такую бизнес-модель, где все, кто работает с вами, будут развивать ваш бизнес. Помните, что люди охотно делают то, что им выгодно. Создайте лучшую выгоду для всех. Тогда каждый внесет свой вклад в ваше дело и усилит его. Притча. Деньги или камень. Жил один скупой человек. Он замуровал в стену подвала большую сумму денег. Каждый день приходил он караулить свое сокровище, чтобы его никто не украл. Однажды рабочие обратили внимание на странное поведение этого человека. Они проследили, куда он ходит, ночью выломали стену и украли деньги. Впал человек в страшное уныние. Целыми днями сидел он возле входа в подвал и лил слезы. Мимо проходил мудрый старик. Узнав, что случилось, он дал бедняге камень и сказал «Вот тебе камень». Храни его в стене как сокровище и успокойся. Раз ты свои деньги все равно не тратил и не приумножал, значит для тебя нет разницы между деньгами и камнем. Поиск ресурсов Я не думаю, что есть другое качество, столь необходимое для успеха любого рода, как настойчивость. Настойчивость может преодолеть все, даже законы природы. Джон Рокфеллер Расскажу, как мы вырастили в Кыргызстане одного миллионера. Его звали Талант. У родителей Таланта был небольшой магазин, вроде тысячи мелочей». Работали вчетвером – отец, мать, сестра и Талант. Однажды Талант пришел ко мне и говорит, «Наставник, я хочу учиться у вас и стать миллионером. Помогите мне подняться. А какая у вас прибыль?» «Доход на четверых составляет около тысячи долларов в месяц», — принялся рассказывать он. «Иногда доходит до 3000 долларов, а в летний сезон поднимается и до десяти тысяч в месяц». «А что вы продаете летом?» — поинтересовался я. «Прямо напротив нашего магазина расположен завод по производству пластиковых труб. Я беру там продукцию оптом и продаю в розницу». Трубы не подходят для водопроводов с питьевой водой, но люди покупают их для полива огородов и садовых участков. Я сказал, что сначала талант должен пройти обучение на нашем мастер-классе, чтобы стать тем, на кого можно потратить время и энергию. Обычно люди не хотят тратить деньги на тренинг, но талант прошел мой мастер-класс и снова подошел ко мне с вопросом, как ему стать миллионером. «Если ты зарабатывал на трубах 10 тысяч долларов, значит, там находится твоя возможность стать миллионером», — ответил я. «А что мне делать с этими трубами?» «Пока не знаю. Ищи идеи и возможности». Через три месяца талант снова обратился ко мне. «Наставник, завод, где я беру трубы, производит еще пластмассовые тазики, 25-литровые бочки, кувшины». Но главное, владелец хочет этот завод продать. Отлично, иди и купи этот завод. Наставник, откуда у меня такие деньги? Хорошо, я куплю тебе этот завод. Талант был в шоке. Мы с ним пришли к хозяину завода, на всякий случай захватил с собой 10 тысяч долларов. Почти 4 часа мы беседовали, пили чай, а я изучал бухгалтерские отчеты. Понял, что почти половину рынка Кыргызстана этот завод обеспечивает своей продукцией. Это был очень хороший показатель. Хозяин запросил за предприятие 2 миллиона долларов. — Ты понимаешь, что завод проработал достаточно, более 10 лет. Станки уже не новые, поэтому тот, кто купит у тебя предприятие, купит проблемы. Я решил снизить стоимость. — Но зато есть готовый рынок сбыта, — не хотел уступать хозяин. Откуда мне знать, что ты после продажи не построишь новый завод и не заберешь рынок, приводил свои доводы я. Клиенты знают тебя лучше, чем нас. В общей сложности мы общались почти 10 часов. В результате хозяин снизил цену до 750 тысяч долларов. Я отдал свои 10 тысяч долларов задатка, ему ударили по рукам. Оставшуюся сумму нужно было отдать за 3 месяца. Теперь ищи деньги. «Сказал я Таланту, я внес задаток, хорошо сторговался, дело за тобой. Я прекрасно понимал, что этот завод — шанс Таланта стать миллионером, и осознавал, что могу просто потерять свои десять тысяч долларов, но я не хотел, чтобы Талант упускал свою возможность. Мы составили бизнес-план и показали его отцу Таланта, посмотрели, что есть в собственности и что можно продать». Нашли один участок за 50 тысяч, а нужно было 750. Подключили родственников. Оказалось, что у дяди Таланта есть два коттеджа, которые тоже можно продать. Я уговорил его поставить небольшую цену, чтобы быстрее собрать деньги, ведь завод упускать было нельзя. После продажи коттеджей у нас было уже 500 тысяч. И за три месяца оставшиеся деньги мы так и не собрали, зато уговорили хозяина завода немного подождать и за полтора месяца выплатили остальное. Но самое главное, с того момента, как я отдал хозяину задаток, то сразу поставил условие «Талант должен работать вместе с ним все эти месяцы». А парня предупредил, чтобы тот ходил за хозяином везде, в бухгалтерию или на разговор с клиентом. За эти три месяца ему важно было научиться управлять предприятием, иначе в покупке не было бы никакого смысла. Талант меня послушал, и эти три месяца, пока мы искали деньги, буквально жил на заводе. Всему научился, через год-полтора продал предприятие и отстроил новое, более просторное, с новым оборудованием. Сейчас у него уже два таких завода, годовой оборот которых составляет более 10 миллионов долларов. Так что талант стал крутым бизнесменом и миллионером, как и хотел. Надеюсь, понятно, почему я говорю. Надо уметь находить ресурсы, подключая все заинтересованные стороны. Расскажу еще одну историю парня из Таджикистана по имени Расул. Он держал небольшую птицефабрику, около 40 тысяч кур. Однажды Расул пришел ко мне на консультацию. Сказал, что хочет расширить бизнес, запустить вторую птицефабрику, но у него нет денег на оборудование. Я тоже посоветовал ему поискать заинтересованные стороны. Расул последовал моему совету. Он пришел к закупщику яиц и сказал, одолжи 25 тысяч долларов, а я тебе в течение года не буду поднимать цену на свою продукцию. Зачем мне давать тебе взаймы, если я могу купить яйца у других производителей, не понял тот. Тогда Расул начал объяснять его выгоду. Во-первых, ты сможешь закупать яйца по текущей цене целый год и брать их столько, сколько нужно. Мы подпишем контракт, что я вначале буду отпускать товар тебе, а уж потом всем остальным. Через неделю тот закупщик принес 25 тысяч долларов. Тогда Расул понял, что эта техника, оказывается, работает. Он пошел к поставщику корма для птиц и предложил. «Хочешь, чтобы я покупал у тебя в три раза больше корма? Дай мне 20 тысяч долларов в долг на определенный срок. Я хочу расширяться, но у меня не хватает денег» помоги мне. Так Расул сумел найти деньги на расширение и через полгода открыл вторую птицефабрику, где было уже 80 тысяч кур. «Наставник, я сделал так, как вы сказали, и у меня получилось», радостно сообщил Расул. Я ему посоветовал рассчитаться со всеми долгами в течение полугода, а затем накопить свои деньги и сделать следующий шаг. Сейчас его бизнес поэтапно развивается, и растет. Однажды Расул рассказал мне о том, как купил оборудование в рассрочку. Сначала он искал новое оборудование, а потом пришел ко мне и рассказал, что нашел человека, который открыл свою птицефабрику, но теперь решил ее закрыть. Главное, что этот человек продавал нужное оборудование, почти новое. Птицефабрика проработала около полугода. Я сразу сказал Расулу, что его нужно брать, и лучше договориться в рассрочку. Так и сделали. В результате оборудование обошлось Расулу на 30% дешевле, чем новое. Рассчитывался он за него в течение двух лет, запустив свою птицефабрику и постепенно зарабатывая на ней. Я заметил, что большинство бизнесменов допускают одну ошибку. Они ищут решение не у тех, кому выгодно развитие бизнеса потом получают отказ и решают, что никогда не смогут привлечь деньги. А вы ищите решение рядом. Для этого я и рассказал вам об этих случаях. Обращайтесь к тем, кто заинтересован в вашем развитии. Начинайте шаг за шагом решать поставленные задачи и приближаться к цели. Может быть, что-то получится быстро, а что-то медленно, но в целом положительный итог все равно будет. Я за 26 лет практики это хорошо понял. Стратегические цели. Цели — это мечты, и чтобы они осуществились, мы превращаем их в планы. И действуем. Зиг Зиглар. Когда вы будете развивать стратегическое мышление, вам надо научиться видеть стратегические цели. Чем отличаются стратегические цели от обычных? Стратегические цели — это те цели, от которых зависит судьба компании. Если ты этой цели достигаешь, ты переходишь на новый уровень развития, а если ты этого не добиваешься, компания проигрывает и теряет свою позицию. Поэтому надо обязательно развивать в себе стратегическое мышление, чтобы уметь продвигать свои стратегические цели и достигать их. Если вы упустите из виду маленькую задачу, ничего страшного не произойдет, а если упустите стратегическую цель, вы проиграете. Конкуренты начнут вытеснять вас и могут забрать у вас бизнес. На каждый год надо определять 10-15 стратегических целей. Например, увеличить свою долю рынка – это стратегическая цель. Внедрить новые технологии – это тоже стратегическая цель. Расширить географию своей деятельности, открыть новые филиалы в других регионах – это тем более стратегическая цель. Поставив стратегические цели, вы должны будете составить пошаговый план их достижения и постепенно реализовать его. Стратегическое планирование должно быть четко сформулировано и изложено в письменном виде, что-то вроде дорожной карты – В стратегический план могут вноситься изменения, которые диктуются конкретной ситуацией, но цель и направление не меняются. Тактика может меняться, путь к цели — корректироваться, но стратегия, которая определяется в самом начале, не меняется. Это значит, что если у вас что-то не получается, надо менять не цель, а путь к ней, вносить изменения в маршрут к цели, как это делают путешественники, идущие к определенной точке на карте. Надо менять способы, методы, ресурсы, но не цель. Она остается неизменной. Можно сначала определить стратегическое видение, чего я хочу добиться для своей компании за определенный период. Это видение надо конкретизировать и написать на листке бумаги. А затем для каждого этапа определить цели. Видение — это что-то общее, а цели — это уже конкретное определение достижений, это то, что можно посчитать либо по количеству, либо по объему, либо в процентах, а также по поставленным срокам. От стратегического видения рождаются стратегические цели. Для каждой цели надо составить план достижения, а в каждом плане определить задачи и сроки их выполнения, назначив при этом для каждой задачи ответственное лицо. Только в этом случае ваш стратегический план будет реализован. Эту цепь своих действий обязательно запомните и строго соблюдайте при реализации, потому что если что-то перепутаете, план может не сработать. От цели рождается план. От плана формируются задачи и сроки. Решая задачи, вы выполняете план. Если вы не соблюдаете сроки, вы просто не успеете достигнуть целей. Придется отодвигать даты выполнения задач, а это может продолжаться бесконечно. Поэтому сроки должны соблюдаться обязательно. Чтобы задачи выполнялись своевременно, надо определить ответственное лицо, которое будет контролировать ход реализации и сроки. Таким образом достигаются цели и реализуется стратегия. Стратегический план – это маршрут вашего движения на карте. Благодаря ему вы будете знать, как добраться до поставленной цели, какие ресурсы вам будут нужны для этого, как преодолеть неизбежные на этом пути препятствия, в какие сроки надо уложиться на каждом этапе маршрута. При этом в годовой план должны быть внесены планы на месяцы и даже недели. На каждую неделю определяйте промежуточные цели и свои действия, которые помогут вам этих целей достигнуть. Стратегические цели реализуются только тогда, когда каждый день достигается запланированный результат, что означает пошаговое движение вперед. Не отвлекайтесь на каждодневную рутину, на которую порой тратится слишком много времени. Сфокусируйтесь на этих целях и обязательно добивайтесь их реализации. Чем выше поднимаетесь в горы, тем тяжелее выжить. Я никогда не проигрываю. Я либо побеждаю, либо учусь. Нельсон Мандела Чем выше поднимаетесь в горы, тем тяжелее выжить. Погода, разряженный воздух, дикие звери, там все работает против вас. Точно так же устроено восхождение по лестнице успеха. Чем выше поднимаетесь, тем больше риск упасть, поэтому нужно уметь адаптироваться к каждому этапу пути на вершину. Покорители Эвереста для такой адаптации используют стоянки. Они проводят там несколько дней, а то и месяц, чтобы организм привык к новым условиям, а к самому восхождению готовятся целый год, а то и больше. В бизнесе то же самое. Чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее конкуренция, умнее игроки, опытнее команды. Если не нравится сравнение с восхождением, то посмотрите на спорт. Вот футбольная команда выиграла на региональном уровне. Игроки и тренер понимают, чтобы одержать победу на уровне страны, нужно активнее тренироваться, изучать стиль игры соперников. При этом соперники тоже изучают друг друга, смотрят видеозаписи матчей, смотрят на тактику и стратегию команды, технику ключевых игроков. Для перехода с одного уровня на другой, будь то бизнес, спорт или восхождение, нужно приложить много усилий. Поэтому в моменты, когда маленькая компания расширяется, ее доходы падают, а расходы растут. Чтобы не скатиться в банкротство, бизнесмену нужно мыслить стратегически. Все гиганты бизнеса. Apple, Adidas, McDonald's и другие прошли через это. Их руководители сумели вовремя скорректировать бизнес-модель, изменить структуру, провести внутренние реформы. Это было необходимо, ведь в моменты расширения, когда штат увеличивается, обороты растут, а прибыль падает, невозможно действовать как раньше, иначе компания станет неуправляемой. Те гиганты, о которых я говорил, меняли свою бизнес-модель Три или четыре раза. Посмотрите фильм «Основатель», посвященный компании Макдоналдс, и вы поймете это лучше. Обо всех тонкостях перехода я обязательно рассказываю ученикам. И считаю, что в такие моменты очень важно иметь наставника, который сможет посмотреть на вашу ситуацию со стороны. В противном случае большинство компаний прогорают, опускаются на прежний уровень, Их владельцы считают, что пусть предприятие остается маленьким, зато стабильным и управляемым. Но и большая компания может быть управляемой. Все дело в том, знает ли собственник бизнеса путь к этому или нет. Притча об учителе Однажды к великому мастеру пришел молодой человек. Он был самоуверен, держался немного дерзко и задал всего один вопрос. Я прочел множество книг, все изучил, и уже сам могу выступать с лекциями. На этом пути мне никто не помогал. Свои знания я добыл сам. Так нужен ли мне учитель сейчас? Мастер рассмеялся и сказал, «Приходи через пару деньков, и ты получишь свой ответ». Юноша ушел, обескураженный тем, что мастер не смог сразу ответить ему. Через несколько дней он все же вернулся. Мастер вручил ему конверт и попросил. «Отнеси, пожалуйста, это письмо в деревню, что находится на другой стороне реки. На нашем берегу ты найдешь лодку, и лодочник тебя переправит». На следующий день, прямо с утра, юноша отправился на берег, нашел лодочника и сел в лодку. Но когда они уже отплыли, он вдруг вспомнил, что не узнал у учителя, как найти дорогу в деревню. Юноша поинтересовался у лодочника, но тот тоже не знал дороги. Пришлось вновь идти к мастеру, чтобы узнать точный путь к этой деревне. И тогда мастер сказал юноше, «Это и есть ответ на твой вопрос. У тебя есть цель путешествия и средства, чтобы добраться до нее. Но ты не знаешь дороги, по которой нужно идти. Тебе понадобился проводник. Мало иметь знания». Чтобы правильно ими воспользоваться, нужен учитель. Сильная и слабая позиция. Практическая ценность денег умножается в зависимости от количества вещей, которые вы контролируете в своей жизни. Что вы делаете, когда вы это делаете, где вы это делаете и с кем вы это делаете. Тим Феррис. Что же определяет, будете ли в выигрыше или проиграете в переговорах и в бизнес-партнерстве? Только ваша позиция. Как я говорю, у вас должна быть позиция, которая поможет стать миллионером. Переговоры. Иногда мне люди говорят, были бы у меня деньги и связи, я бы тогда… Но это не так. Сильная позиция в переговорах зависит от вашей внутренней уверенности. Помните историю покупки завода для таланта. На переговорах с хозяином я занял сильную позицию. Во-первых, я не хотел, чтобы мой ученик брал на себя обязательства, которые не сможет выполнить, то есть пообещать купить завод за начальную цену и не найти для этого средств. Во-вторых, я узнал, что хозяину срочно требовались деньги для запуска линии нового завода по производству канализационных труб. В этой нише у него не было конкурентов, он в любом случае остался бы в выигрыше. Все это я объяснил ему на цифрах. Давайте посмотрим, как можно укрепить свою позицию в разговоре с поставщиком. Например, вы хотите, чтобы он снизил цену для вас, но тот отказывается. Вы можете сказать, если не хотите снижать цену, то я обращусь к вашим конкурентам. Скорее всего, он постарается вас удержать, конечно, если ему тоже будет выгодно сотрудничать с вами. С инвесторами предприниматели часто разговаривают из слабой позиции. Все потому, что идут к ним за деньгами тогда, когда в бизнесе спад и начинаются проблемы. Тогда владельцы компаний готовы на любые условия инвестора. Они проигрывают даже до начала любых переговоров. Чтобы оставаться в сильной позиции, к инвестору нужно обращаться на подъеме вашего предприятия, когда оно показывает рост. То же самое происходит и когда инвестором выступает банк. Люди обращаются за кредитом, когда им тяжело, не хватает средств, и ситуация может в любой момент ухудшиться, поэтому соглашаются на условия, которые диктует банк а в бизнесе добиваются успеха, когда достигают лучших условий. Договорились с поставщиком, арендодателем о выгодной цене, договорились с сотрудниками, клиентами и партнерами и всего лишь выполняете условия договора, а они способствуют тому, чтобы у вас был доход. То есть вы зарабатываете не тогда, когда работаете, а когда договариваетесь. Когда я не знал этого принципа, то везде проигрывал. Что бы я ни делал, везде возникали проблемы. Представьте, я арендую помещение, делаю ремонт, начинаю вести бизнес, а через полгода закрываюсь и ухожу, потому что работаю в убыток. Получается, что я просто отремонтировал чужое здание. И за первые пять лет таких бесплатных ремонтов было много от того, что владельцы этих помещений умели хорошо вести переговоры и всегда оставались в выигрыше, но виноваты-то были не они, а я сам, что соглашался на такие условия и только с годами научился отстаивать свои интересы. Приведу пример таких проигрышных переговоров. Это было лет 10 назад, когда я покупал офис в Хадженте, Таджикистан. Я активно искал себе помощника, которого планировал сделать менеджером или руководителем одной из своих компаний, а может быть и своим партнером. Именно тогда я встретил Рустама. У него был опыт работы на руководящих должностях, и я решил, что он подходящая кандидатура. Рустам предложил мне купить один этаж в здании, которое он строил под гостиницу. Мне нужен был офис в этом городе, поэтому я согласился, а так как считал Рустама перспективным партнером, сразу согласился на озвученную цену. Я не проводил анализ рынка, не сравнивал стоимость квадратного метра в других городах, Оказалось, что за эту же сумму я мог легко купить офис в центре столицы Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, а в центре Хаджента офисы продавались почти в два раза дешевле, чем заплатил я. Тогда я успокоил себя тем, что дал возможность парню заработать чуть больше. Я считал, что от этого наше сотрудничество только укрепится. Надо ли говорить, что партнерство у нас... Не получилось. Рустам все время тянул одеяло на себя. Но этот случай меня ничему не научил. Впоследствии я инвестировал в маслозавод в городе Иван, Таджикистан, в желании помочь ребятам подняться, а потом сделать своими партнерами. Но это была проигрышная стратегия. Несколько неудач, наконец, заставили меня изменить подход к переговорам. Прежде чем заходить в любой проект, я создавал лучшие условия для себя, и только так всегда оставался в выигрыше. То же самое было и с сотрудниками, я нанимал их, платил зарплату, но не мог ими управлять и требовать результата, хотя каждый раз приходил в офис с мыслью, что сегодня двоих-то точно уволю. Одна моя сотрудница очень хорошо умела ухаживать за гостями. Она всегда улыбалась, оставалась доброжелательной, наши отношения с ней были прекрасными. Но при этом свою работу она выполняла не очень хорошо. Я считал, что уволить ее будет несправедливо, ведь ей надо кормить семью и так далее. Представляете, какое у меня было мышление? Я вел себя как святой отец, а не как бизнесмен. Бизнесмен должен четко понимать, эффективно или нет работает данный сотрудник и отказаться от лишних расходов. Некоторые бизнесмены тоже ведут себя как святые отцы. Они успокаивают себя тем, что зато, мол, они хорошие люди, но не задумываются о том, что когда компания обанкротится, все эти сотрудники им не помогут. Поэтому действовать нужно в интересах компании. Если этот человек помогает достичь ее целей, то пусть работает. Нет, лучше попрощаться и просто остаться друзьями. Мне было очень трудно все это осознать еще и потому, что я глубоко верующий человек. Меня воспитывали, что нужно помогать людям, заботиться о них. Но хороший человек по религиозным меркам и хороший бизнесмен – понятия разные. Возможно, у вас тоже есть такие барьеры. Избавляйтесь от них. Это не значит, что вы перестанете быть хорошим, просто сможете эффективнее вести бизнес, который разрастется и принесет пользу гораздо большему числу людей. Ключевые клиенты, сотрудники и конкурентная борьба Есть только один босс – клиент и он может уволить всех в компании, начиная с директора, заканчивая последним служащим, просто потратив свои деньги где-нибудь в другом месте. Сэм Уолтон. Как удержать ключевых клиентов? Только создать для них лучшие условия. Но и тут есть подводные камни. Один из моих учеников – Арман пожаловался, что один клиент дает 70-80% выручки, но постоянно выкручивает руки. Он мог позвонить в час ночи и попросить Армана заплатить за сауну, где сидит с друзьями, или забрать его из аэропорта в 4 часа утра. Арман не мог отказать, ведь на этом клиенте держался его бизнес, значит, он и диктовал условия. Я посоветовал Арману увеличивать объем продаж найти десяток других клиентов, чтобы доля проблемного покупателя составила не более 20%, а лучше меньше, только так бизнесмен может занять сильную позицию. Через год Арман пришел ко мне и рассказал, что ситуация изменилась. Доля этого клиента от общих продаж составляет всего 12%. И когда тот по привычке звонит и просит что-то сделать, Арман уверенно отказывается. Я предложил еще поднять цену для этого клиента, чтобы вернуть все потраченные на него деньги. Арман так и сделал. Поэтому все зависит от вашей позиции. Например, прямо перед началом сезона вы нашли крупный заказ, а сотрудник, на которого вы ориентировались, вдруг решил уволиться. Что вы будете делать? Захотите удержать и поднимете зарплату? Тогда у сотрудника появится над вами власть, Он будет в сильной позиции, а вы нет. Если же вы в сильной позиции, то легко отпустите такого работника». Так меня шантажировала одна сотрудница в Худжанде. Я терпел, потому что она была нужна мне, но постепенно воспитал людей для ее замены. И когда она опять пришла ко мне и сказала, что ее зовут в другую компанию на высокую зарплату, просто ответил «Вам надо идти туда». В нашей компании мы не сможем столько платить. Вы очень ценный работник, здесь вам слишком тесно. Большому кораблю нужен океан. Я вас отпускаю». Я уволил ее, а через три месяца она позвонила и попросилась обратно. Сказала, что согласна на ту сумму, которую получала раньше. Я пригласил ее, мы выпили по чашке ароматного чая. Затем я с улыбкой сказал. «Вы знаете...» Что я понял за эти три месяца? Что? Оказывается, моя компания может жить без вас. И женщина все поняла. Если вы хотите стать миллионером, всегда и везде укрепляйте свою позицию. Когда у вас сильная позиция, вы формируете лучшие условия для себя и компании, а также выигрываете в конкурентной борьбе. Что такое сильная позиция в конкуренции? Например, у вас есть резервные деньги, запас ходового товара, хороший отдел продаж и лучшая технология. Значит, вы подготовились к борьбе. Если нет, то вы проиграете. Так устроен мир. Чтобы добиться большего, надо постоянно укреплять и усиливать свою позицию во всех направлениях. В деньгах, технологиях, кадрах, навыках и умениях команды. «Люди считаются с теми, кто занимает сильную позицию. Они сами придут и сделают вам предложение». Однажды мой ученик пришел и сказал, что хочет инвестировать в какие-то проекты. «Стоп», — ответил я, — «сначала накопи 2 миллиона долларов и жди, как крокодил». «Что?» — удивленно переспросил он. «Не надо бегать и искать. Накопи 2 миллиона долларов и жди». Ты получишь кучу предложений и выберешь из всех самое выгодное. Сейчас, пока у тебя мало денег, ты суетишься, бегаешь и ищешь что-то, а будут большие деньги, будешь выбирать сам. Современная притча про бизнес. Однажды журналист в завершении интервью с известным бизнесменом сказал: Понятно, почему вы платите своим сотрудникам хорошую зарплату. Ваш бизнес приносит такой доход, что вы можете себе это позволить. Я плачу хорошую зарплату не потому, что у меня много денег. У меня много денег, потому что я плачу хорошую зарплату. Прервал его бизнесмен.